Лука и её легенды. От Чертальды до Луки ехать всего ничего, только с пересадками. Но так получилось, что в Луку я впервые попала под проливными осенними дождями. Тучи сгущались, уже не видно было ни просвета. Периодически за окном поезда начинало леть дождь. По традиции местный поезд опаздывал. Вместо полутора часов он плёлся от Флоренции уже часа 2. Пелена дождя скрывала разбросанные по горам и полям долины Эвелли городки и замки. На перонах пузырились бескрайние лужи. Объявление статцйоны Делука, наша ивня не подняла. Я боялась увидеть маленький каменный пустой город, в котором придётся мыкаться почти неделю. Я боялась разочарования от его обшарпанности. Я чуть ли не на цыпочках вышла из поезда и вытянула шею. Но мы приехали, и что дальше? «Пермессо!» Тут тучи раздвинулись и показался краешек солнышка. «Ну и чего, встала?» Подмигнула Лука из окованных дверей старинных ворот. «Заходи, не обижу!» Потом я поняла, что нужно просто приглядеться. Через зеленые газоны к бастионам в кольцо, охватывающем старый город, ведут аккуратные дорожки. Вот по ним и надо идти к многочисленным проходам под укрепленными стенами». Но в первый раз мы, как правильные туристы, загрузились в такси и через пару минут были в старинном отеле на площади Ливии. Над площадью возвышался каменный Гарибальди. Интересно, те, кто пишет путеводители, бывают в местах, о которых рассказывают. Удивляюсь тому, кто назвал Пьяцца Наполеона самой уродливой площадью Луки. Она камерна, уютна, окружена многочисленными ресторанчиками. Это любимое место встреч жителей города. Вытекающие из неё наша площадь Лилии более парадно. Оперный театр напротив отеля элегантно застыл в вечерних огнях. Фотографии улиц и крыш Луки, Пьяцца Наполеона можно найти в PDF-приложении. А древние платаны на Пьяцца Наполеона ближе к рассвету, когда на улицах ни души, кряхтя вытаскивает огромные изоскорузлые лапы из каменных плит. И со скрипом разминают затёкшие суставы, чтобы утром опять замереть в своём вечном дежурстве. Из окна отеля можно было наблюдать жизнь города. Вот студенты побежали в колледж, вот старушка с собачкой встретила приятельницу на велосипеде, вот пара клерков в одинаковых синих костюмах посеменила на обед. А вот шла по улице собака, из двери выглянул старичок. Человек и пёс поздоровались, поговорили, разошлись по своим делам. Однажды утром, это была суббота, проснулись от странных звуков, словно кто-то бросал металлические трубочки на камне площади. Стройка? Выглянули в окно, рынок монтируется. Рынок оказался антикварным, тем самым знаменитым, который проходит в Луки каждый третий выходной месяца. Несмотря на дождь, народ ходил по рынку, раскинувшему свои щупальца по всем близлежащим улочкам, то кучными толпами, то отдельными маленькими группками, а каменный грибальди грустно взирал на суету с высоты своего постамента. Он казался настолько живым памятником, не удивлюсь, если безлунными ночами он неспешно прогуливается по Пьяцца ди Лилио. Площади Лилии, стараясь не цокать каблуками и не перебудить силуо круго. Бастионы и стены Луки впечатляют. Каждый променад открывает новые краски и новые маленькие сюрпризы. Вид на зеленые поля и облетевший лес неподалеку, или синеющие горы и часть новой Луки за стенами. И сами аллеи меняются, то зеленые, словно и не осенние, то в красках в поздней осени, то почти облетевшие. Вид с одних бастионов напомнил остров Санта-Лена в Венеции, а на других вообще растут толстые румяные грибы. Лука город аристократично-классический. Нигде более в северной и центральной Италии мне не попадалось столько интеллигентных пожилых синьоров, выходящих на вечерний променад в пальто тёмно-синего цвета, лимонных брюках, шарфиках вокруг шеи с длинными зонтиками и тросточками. В PDF-приложении вы можете найти и рассмотреть фотографии Луки. Вдоль длинных улиц с высокими палацами, магазины и кафе эдакого старомодного парижского и лондонского стиля. Но оторвив взгляд от витрины, и неожиданно увидишь старинные деревянные потолки в открытом окне второго этажа. Лук и нетороплива, тепло и уютно. Несмотря на осенние дожди, стара и юна одновременно. Что мне здесь нравится, так это отсутствие обязательных достопримечательностей. Ты не ожидаешь ни наклонных башен, ни исключительных по красоте фресок, ни нескончаемых очередей в музеи и галереи. Тем интереснее открывать какие-то уголки и переулочки или виденные ранее на фото площади в новом, неожиданном ракурсе. Собор Сан-Микеле на фотографиях меня не впечатлил, а кое-кто из классиков считал его аляповатым образцом доведённого в луке до абсурда псевдопизанского стиля. Мы впервые увидели Сан-Микеле вечером, когда стемнело, выйдя на прогулку в наш первый луковый день. Собственно, мы ни не к нему шли, просто гуляли по улочкам вокруг отеля. Вообще это так здорово выглянуть из окна отеля в незнакомом городе. Увидеть манящие огни фонари и витрин вечерней улицы, убегающий куда-то, снующий туда-сюда народ, предвкушая, как через несколько минут ты тоже окажешься там. Только повернув ля от отеля, белоснежный верх собора с фигурами святых сиял на фоне тёмного неба, и там, на уровне статуи Михаила Архангела, висела полная луна. После этого собор показался нам одним из самых красивых среди когда-либо виденных. Есть в нём что-то необычное и внушительное. Особенно красиво он смотрится из тёмных узких переулoчков, белоснежным мраморно высвечиваясь впереди. Крылья Михаила Архангела на крыше собора сделаны из металла таким образом, чтобы они двигались на сильном ветру. Предание рассказывает, что в кольце на пальце Сан-Микеле настоящий бриллиант. Если в хорошую погоду взглянуть на Архангела с определённой точки от коммерческого банка, видно, как ярко сияет бриллиант в кольце. Несколько веков назад попасть в забор можно было только по мосту, перекинутому через приток речки Серкио. Этот приток назывался Рождественским каналом. Плусить у собора вообще показалось венецианской, по духу, по атмосфере. Может быть, из-за старых дворцов потёртого красного камня. Такие дворцы встречаются по всей Луке, опять неуловимо напоминая Венецию. Может, дело ещё и в музыке? Это второй город в Италии после Венеции, где всё время фоном идёт классическая музыка, даже если это просто кажется. Базилика Сан-Фридиано – красавица. Здесь находятся работы Якопо Делла Кверча и Андреа Делла Робия, надгробие святой Дзиты, покровительницы служанок. А еще в базилике хранится странный монолитный камень, довольно большой, 4 на 5 метров. С ним связана своя история. Еще в римские времена на горе Сан-Джулиано между Пизой и Лукой добывали мрамор – Не такой знаменитый, как мрамор Каррары, но тем не менее активно использовавшийся в строительстве тех времён. Из этого камня строился амфитеатр Луки. Однажды работавшие на карьере крестьяне сообщили святому Фридиану, епископу Луки, что нашли камень, подходящий для строительства церкви. Но камень был очень тяжёлым, и сколько ни пытались, его не смогли вытащить. Епископ лично явился на карьер. Вознеся молитву к небу, он поднял камень, который показался лёгким, как ве잔ка хвороста, и с помощью нескольких клириков отнёс его в повозку. Две наровистые кобылки, запряжённые в повозку, вдруг присмирели и быстро домчали камень до церкви. Над волшебным камнем святой Фридиана воздвиг алтарь. При последующей реконструкции базилики камень был перемещён в ризницу. Но в 1575 году по распоряжению тогдашнего папы камень возвратили на прежнее место позади алтаря, где он и находится до настоящего времени. А надпись гласит: "Кто бы ни был ты, читающий эти строки, ты сам должен быть каменным, если этот камень не вызовет восхищения перед святым Фридиано". Мало кто знает, что неприметная и не особо известная церковь Сан-Франческо это Пантеон Луки. Здесь покоятся музыканты, композитор Луиджи Боккирини, виолончелист Франческо Джиминьяни, епископ и поэт Джованни Гвидя Чиони. На одной из табличек в память о знаменитом правителе Луки Коструччо Костракани выбито на латыни. «Здесь я, Коструччо Диджери, из рода Антельминелли, живу и буду жить благодаря своим достижениям, величию итальянского оружия, чести луканцев, гордости Тосканы». Жил, грешил, раскаивался и склонялся перед неумолимой судьбой природы. О благочестивые души, крепитесь великодушно, помни, что вы тоже должны умереть. А в часовне справа от алтаря видны останки погребального монумента Нино Висконти, судьи Галуры, чье сердце было захоронено в Сан-Франческо с надписью на камне. Здесь знаменитое сердце благородного Угалино, судьи Галуры, властелителя третьей части королевства Карьяри. Сам Висконти перед смертью в 1298 году завещал похоронить его сердце в городе Лука. 500 лет спустя в 1746 году при реконструкции часовни гробницы была повреждена, а потом и совсем разрушена. Ящичек с сердцем был утерян. Уголино Нино Висконти покорялся Ардинию, дружил с Данте, упомянувшим его в Божественной комедии. Вместе с родственником из знаменитой тосканской семьи Делла Джерардеска управлял визой. Но прошли века, и где-то под мостовыми города Лукка скрыты теперь сердца благородного Угалина. В двух шагах от площади Лилии стоит церковь Святых Джаванни и Репарата. Туристы приходят туда, чтобы полюбоваться археологическими раскопками. Их видно под стеклянным полом церкви, а при входе расположился небольшой музей с древними керамиками и мозаиками. Мы вошли в двери Сан-Джованни поздним вечером, когда лил проливной дождь. Вместе с остальной публикой, трясущейся от стужи в холодном храме промоздым ноябрьским вечером, мы пришли на оперный концерт, который каждый вечер давали здесь в честь 150-летия Пуччини. Думаю, что Моцарт, Пуччини, Деницети и Верди в стенах оперного театра произвели бы меньшее впечатление, чем под сводами древней церкви. Мне нравилось смотреть на луку с бастионов. Вдали синеют горы, окружающие долину плотным кольцом. Там за стенами крепости выстроились дома, новые луки. Течёт себе ручейком некогда буйная речка Серкьо, обретавшая лишь в горах былой задор. А внизу, внутри стен, тёплые красные и серые крыши старого города, в котором не построено современных зданий. И по всему городу то здесь, то там выстреливают в небо кампанилы луковых соборов и башен. Старые города всегда связаны с людьми. Называешь город, и всплывает имя. Скажите Флоренция, сразу на ум придёт Медичи. История Луки связана с тремя именами. Конечно, это Пучини, хочешь не хочешь, а Лука город оперы, город классической музыки. Но не было бы Луки, если бы не знаменитый её кандатьер, Каструччо Кастракани. Еще одна фамилия, с которой неразрывно связана история города, и встречается она на каждом шагу. Башня Торре Гуиниджи, музей-вилла Гуиниджи, гранд-отель Гуиниджи. Семья приобрела могущество в XIII веке. Как и Медичи, Гуиниджи аристократами по рождению и не были. Они были удачливыми коммерсантами, банкирами и благодаря своим успехам на этом поприще стали политиками. К XIII веку семья Гуиниджа обладала значительным количеством дворцов, вилл и башен внутри стен города. Лишь на время покинули они город, пока правил Лук и Костручо Костракани, но вернулись уже в 1369 году, причем, опять же, безо всяких сражений, а с помощью коммерции и денег. Но и повоевать пришлось со второй по влиянию семьей в городе Форте-Гуэрри. победили Гуинидже. Иначе ни о них бы я сегодня рассказывала. И с этого момента никто уже не мог с ними сравниться. Основной успех и процветание пришли в семью при Франческо Гуинидже, банкире, хранителе казны папы Григорию XI, названном луканцами отцом нации. Было у Франческо семь сыновей. Соответственно, младшему ничего не светило, ведь все права на наследство передавались по старшинству. Но один за другим сыновья умирали. Лазаро, наследник и первенец, получил после смерти отца в 1384 году главенство в семье, но в 1399 году был убит братом Антонио. Микеле, Бартоломео и Франческо умерли во время эпидемии чумы. А дальше между братьями завязались настоящие сражения за власть, и в конце концов младший сын Пауло принимает власть в Луке, становясь сеньором Луки и принимая титул главы и защитника народа, принадлежавший его отцу, 21 ноября 1400 года. Правил он городом 30 лет, пока Лука снова не стала республикой в 1430 году. Не так-то прост был младшенький. В 1389 году он был отправлен в Лондон, затем на 2 года во Фламандю, где приобрёл неплохой опыт в коммерции и политике. А потом, как раз к моменту избрания синьором Лукки, женился на Марии Катерине Антельминелли, прямой наследнице знаменитого каструччо Кастракани. На станках старой крепости Каструччо Кастракани Пауло построил новую Увеличил эффективность торговли с Карарой, развил банковскую деятельность Луки и торговлю шёлком, которым город всегда славился. Именно при нём в Луке появились мастера со всей Европы. А кроме того, был Паоло неплохим политиком, завязал отношения со многими итальянскими княжествами и с Папой Римским. Это обеспечило мирное экономическое развитие города. К сожалению, вскоре после свадьбы молодая жена умерла. Была Марии Екатерине всего 11 лет. Еще три раза был женат Паула, но самой известной его женой, до сих пор приносящей славу Луки, была юная Илария Дель Каретто из легорийского рода маркизов Савона. Илария родила мужу сына Ладислао и умерла, рожая дочь Иларию-младшую. Муж заказал саркофаг для гробницы знаменитому сиенскому мастеру Якопо де Ла Кверча. А Габриэли Дануццо в поэме Город молчания назвал Луку городом, окружённым стенами, где спит женщина Гуиниджи. Слегка грустно видеть указатели по всему дому: "К Иларии вон туда", и вход отдельно платный внутри собора. В 2007 году бронзовая статуя Иларии была установлена в её родном городе Зукарелло. Следующие жёны Паоло были по очереди из Пьяченцы и Фолиньё, но детей ему подарила только Илария. А дальше история Паоло сложилась весьма печально. Войска Флоренции и Милана окружили Луку в 1429 году, и только сын Паоло и Иларии Владислав спас Луку от вторжения. Но вскоре последовал народный бунт, и в конце концов Лука стала республикой, а Паоло был выдан миланскому герцогу Сфорца. заключён в тюрьму и приговорён к смертной казни, которая потом была заменена на пожизненное заключение. В 1432 году Паоло умер в тюрьме в Павии. Имущество семьи попросту растащили, даже попытались распилить саркофаг Эларии, но в итоге не решились посягнуть на шедевр. С именем Паоло как раз и связана башня Гуинджи. Её трудно снимать, со стен хорошо видна её кудрявая голова. Но внутри узких переулочков Локи не то, что ракурс не найдёшь, саму башню не видно. Но поднимешься на самый верх, и виды в какую сторону ни глянь, прекрасные. Вся Лука как на ладони, и дальние леса, и горы, и луга за бастионами. И замечательные деревья на самой макушке башни, садик с специальных насыпных газонах. Обманывают путеводители, рассказывая, что дерево само выросло на верхушке башни. посадили его специально ещё при Паула, чтобы башня отличалась от других башен города. Вот и растёт садик лет так 700. Связана с этой башней легенда. Говорят, что самое высокое дерево посадил сам Паула, и когда он попал в тюрьму, то перед его смертью облетели все листья на дереве. Высота Торы Гуинидже 44 м. Вот и конец истории. Владислава покинул Луку и перешел на службу к одному венецианскому кондотьеру. Палацу и башни были переданы в собственность муниципалитету Луки одним из дальних потомков, наследников семьи. Прямых потомков сегодня не осталось, но есть несколько ветвей семьи, разбросанных по свету. Я знакома, правда, шапочно с Эриком Ван Опен Гуиниджи Дивистоне, живущим сейчас в Бельгии. Все замениты семьёю не в связи по материнской линии, по отцовской фломанцы. Семья Эрика часто приезжает в Лукку, и гуляя по городу, я иногда задавалась вопросом: интересно, чувствует ли он связь времён, приезжая сюда? В главном соборе города Святого Мартино довольно темно, и трудно рассмотреть упомянутые всеми путеводителями фрески и картины Тинторетто и Герландайо. Но кроме фресок у собора есть свои секреты. Обычно туристы бегут по указателям к надгробию Иларии и в первую очередь к Вольто Санто, святому лику, по легенде вырезанному святым Никадимом с натуры с Христа из дерева Гефсиманского сада. УВ анализы показали, что создан святой лик примерно в XI-XII веках, но для Луки это священная реликвия, которую проносят раз в год по улицам города. Мало кто замечает самую необычную достопримечательность собора его лабиринт. На белястри позади компании находится изображение лабиринта и надпись: "Это лабиринт, который построил Дедал скрыто, из которого никто не сможет найти выхода, кроме Тесея, которому помогла нить Ариадны". Эти слова лишь аллегория, как говорят, имеющая религиозный смысл. Описание лабиринта грехов, из которого может освободить только вера. Иногда в Средние века осуждённым на смерть предлагали найти выход из лабиринта, веря, что только любовь к Господу может привести к спасению. И если осуждённый находил выход, его освобождали. Ночью старые улицы пустеют. Кажется, что эхо прошедших столиц отражается от стен в гулких переулках. маленькие фонтаны, факелы, горящие по вечерам в уличных ресторанчиках, старинные башни-ворота, присевшие на курточки фонари, каменные виолончелисты на площадях, где в открытом окне звучит рояль, и даже резиновые тушки цыплёнка, привязанные к зонтикам кафе, создают атмосферу этого замечательного города. А ещё надписи краской в городском парке. Посмотри, как сегодня сияют звёзды. Они сияют для тебя.